Иногда он разрешал себе вечерние прогулки. Раз возвращаемся с такой прогулки уже поздно, он очень устал, идет через силу, за последние дни много смочил платков кровью, молчит, прикрывает глаза. Проходим мимо балкона, за парусиной которого свет и силуэты женщин. И вдруг он открывает глаза и очень громко говорит. «А слышали? Какой ужас! Бунина убили!» в аутке у одной татарки. Я останавливаюсь от изумления, и он быстро шепчет. «Молчите! Завтра вся Ялта будет говорить об убийстве Бунина». Один писатель жаловался, да слез стыдно, как слабо, плохо начал я писать. «Ах, что вы, что вы!» — воскликнул он. «Это же чудесно, плохо начать! Поймите же!» что если у начинающего писателя сразу выходит все честь честью, ему крышка «пиши» пропала. И горячо стал доказывать, что рано и быстро созревают только люди способные, то есть неоригинальные, талантов сущности лишенные. Потому что способность равняется умению приспосабляться, и живет она легко, а талант мучится, ища проявление себя. По берегам Черного моря работало много турок, кавказцев. Зная то недоброжелательство, смешанное с презрением, какое есть у нас к инородцам, он не упускал случая с восхищением сказать, какой это трудолюбивый, честный народ. Он мало ел, мало спал, очень любил порядок. В комнатах его была удивительная чистота, спальня была похожа на девичью. Как не слаб бывал он порой,